Глава пятнадцатая «Барышня, сидели бы лучше дома. Но куда, правы без папенькиного дозволения собрались?» «Почему же без дозволения?» Наташа поставила на перила крыльца горшок с развесистым бульзамином. Второй горшок с белой геранью вынесла горничная. «Ты ж сама слышала. Я спрашивала за завтраком разрешения и папенька позволил. Да? Это как же он позволил, разрешите узнать?» «Да так же, как всегда!» Как мне, Наташа, надоели твои вечные глупости. Но это вовсе и не как всегда, — возразила горничная. Ежели бы он, барышня, сказал, делай что хочешь, я все равно не в силах с тобой справиться. Тогда бы можно было. А Клюш не договорил, стал быть. А теперь папенька на службе, а я дала слово господину Иверзневу, что принесу эти цветы. И принесу. Не бойся сами поволочите тяжесть я мне это с вами бечь вовсе некогда. Обождите хоть, по коду уборку закончу. Я не буду ждать. Здесь дел на одну минуту лазарет в двух шагах, решительно сказала Наташа, отстраняя горничную и накидывая на плечи легкую тальму. А горшки мне донесет Волынин. Волынин, донесете, не правда ли? Не тяжело будет сразу два горшка. Слушаю, с барышня, с улыбкой пробасил скучавший у забора казак. Это для нас пустяки. Ну вот и чудно. Агаш, не волнуйся, я прямо из лазарета пойду к Стивецким, они давичи приглашали на чай». Наташа передала бальзамин казаку, сама подняла герань и уже из-за калитки крикнула. «И не разбирай без меня книги, я потом ничего не смогу найти!» «Ишь ты, попрыгала!» «Да темна, выращайтесь, барышня!» с напускной строгостью крикнула вслед горничной. «И пусть вас проводит кто от Стивецких! чего мне ведь отвечать-то!» В ответ прилетела веселая. «Не беспокойся, мой друг!» Агаша вздохнула, улыбнулась и, проворчав «Чистая коза поскакала!» Приняла смахивать веником с крыльца, просыпавшуюся из горшков землю. До лазарета дошагали быстро, и в лаборатории Наташу приняла у Устине. «Здравствуйте, барышня!» — осторожно сказала она. «Это куда ж такое красотота? то «Волынин, пожалуйста, поставьте здесь!» «Спасибо. И можете идти. Здравствуйте. Вы фельдшерица?» «Я очень рада знакомству. Меня зовут Наталья Тимаева». У Устиньев, которые впервые в жизни обратились на «вы», на всякий случай поклонилась в пояс и украдкой огляделась в поисках доктора. и Иверзнев вышел из смотровой, вытирая руки полотенцем. «Добрый день, Наталья Владимировна. Вы, я вижу, уже с Устиньей познакомились». Она есть тот настоящий врач, я у нее на подхвате». «Ну что за глупостью, говорите, Михаил Николаевич, слушать совестно. Барышню, вы внимания не обращайте. Какие цветы-то красивые, страсть! «Это для вашей усилисы», — смущенно сказала Наташа, осматриваясь в светлой, чистой, отскобленный до белокомнате. «Михаил Николаевич, вчера сказал мне, что она...» Недоверчивое лицо синий сразу же просветлело. Повернувшись, она громко крикнула. «Васёна! Живой сюда беги! Бросай свою тряпку, беги! А чего?» Из синей на ходу обдергивая подоткнутый подол, вышла Василиса. Ее узкие маленькие ступни оставляли на половицах мокрые следы. Толстая коса была небрежно скручена на затылке. Увидев барышню, она испуганно попятилась. «Да ты не бойся!» — весело сказала Устинья. «Барышня добрые! Она для тебя цветов принесла. Цветов!» Глаза Василисы засветились из-под низка надвинутого платка живым и страстным блеском. Кое-как поклонившись барышне, она впилась взглядом в растение. «Батюшки, красота-то какая! Мне?» «Благодарствую, барышня! Уж и чем отслужить не ведаю! И как не пожалели-то! Ванька, мокрый, поди! Года три уж у вас обретается!» «Вон как раз ростся-то!» нравится?» — обрадовалась Наташа. «Ну и очень хорошо! Кстати, может быть, ты додумаешься, что с ним делать? Он каждый раз сбрасывает бутоны, просто хоть плачь!» «Это ему сухо видать», — задумчиво сказала Василиса, не замечая, каким радостным взглядом обменяли сустья с Иверзневым. «Он ведь, барышня, на той и мокрый, что без воды ему худо, прямо как траве болотной!» а в потьмах и вовсе не зацветет, ли вот, к примеру, его на солнечное окно выставить, да каждый день под корешок настоянную воду лить. Дискуссия о воспитании Ваньки Мокрого затянулась на добрых полчаса. Василиса жадно рассматривала свежие стрелы листьев, завязи розовых бутонов, на пальцах показывала, сколько воды, в какие часы требуется импатиенс бальзамину вообще, и импатиенс вельвете — Бальзамину вельветовому, в частности, растирала в пальцах землю из горшка и озабоченно пробовала ее на вкус. Ее синие глаза сияли, ровные, красивые зубы светились в улыбке. Наташа совсем соглашалась, кивала, восхищенно, словно античную статую в галерее, разглядывала Васену. «Господи, как же она феноменально хороша!» Вполголоса выговорил то тоже глядя на Василису. Даже страшно смотреть. Все римские Венеры и Афродиты меркнут. Пусть -я. нужно срочно пристроить ее замуж за Антипа, иначе здешний народ сорвется с цепи. Я знаю, что говорю, в палате третьего дня опять морды били друг дружки. Теперь уже и не прикроешься тем, что Васенка убогая. Просто прекрасная женщина в абсолютно здравом уме. Послушай, как она разговаривает. Связно, скоро, разумно. А ведь всего три месяца прошло. Господи, Михаил Николаевич, да не я спорю, — отозвала Сустинья. Я бы только свечку богу поставила. Так поговори с Антипом, чего он дожидается? Нет, тут насколько мне нельзя, — вздохнула Устинья. И загрустила о чем-то, глядя через плечо Иверзнева в роящее со солнечными пылинками окно. Однако долго стоять в покое ей не дали. В комнату заглянула Миланья и сердитым жестом позвала Устю. Следом ушел и легкомысленно оставив гостью наедине с Василисой. Впрочем, обе девушки этого даже не заметили. Васяна, так ты здесь работаешь? Куда работая, барышни? Работают Устя. Думала, шить барин, а я так. Воды принести, полы помыть. Вот иногда снадобье какое попроще сболтать, усть Данил не дозволит. Сами видите, у нее все стены завешены. А я-то думала, это просто для хорошего запаха. Скажите тоже. Все лекарская травка, все в дело пойдет. Каждый день почитай стойги несем. На той неделе малины принесли четыре туиса, сушить разложили. При слове малины Василиса вдруг перестала улыбаться и серьезно задумалась. Наташа жадно рассматривала висящие вдоль стен пучки уже подсохших, и еще свежих, трав, соцветий, корешков. На длинном некрашенном столе лежал источая медовый запах, целый ворох донника. Рядом из корзины топорщили с угрожающего вида лохматые корни. — А почему вот это не висит на стене? — А с этим не успели еще. — Уж позвольте, барышни, я прямо сейчас начну, а то до ночи так руки не дойдут. Пусть Данил Данила насерчает. Говоря, Василиса уже ловко разбирала упругие, пачкающейся зеленью стебли донника. Из длинных соцветий ей на колени сыпалась золотистая пыльца. Наташа зачарованно наблюдала за ее действиями. — Как ты ловко. А можно мне тоже? — Отчего ж нет? Только по многу в пучок не берите, а то середка заприт. Вон с тебе летчиком связать и... — Ой, он у меня сломался. — Это пустяки, другой возьмите. И лучше потоньше, а то в другой орить сломается. — Ручки не накалите. «Донник, он хитрый. Да ведь не отмоете еще после. это «Это ничего-ничего. Смотри, получилось. Как ж тут хорошо пахнет, как в раю. Жаль, что у меня нет карандаша, я бы сделала набросок». Сокрушалась Наташа, глядя на то, как Василиса ловко и быстро связывает стебли донника и вешает пучки на суровую нитку. Пока барышня справилась с двумя пучками, Василисина нитка уже была вся унизана золотистыми вениками. «А что потом с ним делать?» «Ну, много чего. Во-первых, от кашля дымакроты, да Потом еще от чирьев годится. Ежели нарвет где, или бубунька вскочит». «Бу... кто?» «Это такая шишка красная, от грязи больше случается. А как лопнет, так смердеет от нее сильнее, чем от худого поросе. Всякое тут на заводе случается». Тут Василиса, наконец, заметила побледневшее лицо барышни и осеклас: «Да вам оно ни к чему». «Напротив, мне очень интересно», — храбро заверила Наташа. Вот если б я умела лечить, как ты. Я, барышня, ничего не умею. Это Устя Данилна у нас фершалка. Дед Сидоров, да куда что в сапогах-то? Сколько раз говорено было! Устя Данилна заругается. Извиняемся, прогудел конвойный солдат, заглядывая из синей. Только примите у меня тут синицу, железа ему растерли опять. Тесно слишком заковали, переменить надобно, на, до начальства не доищешься. Устя Данилна занята, что ли? Пирация у них! сурово сказал Васена, смахивая с колен пыльцу донника. Да я сама все сделаю! Заводи! Железо сняли?» «Знамо! Синица! Заходь! Да смотри у меня морда!» Далее послышалось энергичное, нецензурное напутствие, и в дверь несмело шагнул худой и грязный мужичок в драной рубахе. Одна щиколотка у него была обмотана серой тряпкой, но другой красовался браслет кандалов, стянущийся за ним цепью. Ну что, довел до последнего? сурово спросила Василиса. Учишь вас, беспутных, учишь! Садись, горе луковые! В голосе у нее зазвенели явные устиньяные интонации, и конвойную двери только хмыкнул. Но, заметив Наташу у стола, сразу же перестал улыбаться. Стянул шапку, поклонился, с опаской спросил: Васена, может, опосля зайтить? Чего дважды человека гонять? Синица, садись на лавку, я сей минут! «Пусть у но бы...» — осторожно попросил Синица. «Заняты они, не слыхал? Да невелика работа, сама сделаю!» Василиса потянулась к обливному горшку на полке, замотанному тряпицей. Синица, вытянув тощую шею, с опаской следил за ней. Васяна, я могу помочь?» — несмело спросила Наташа. «И Господь с вами, нечего и глядеть!» — отмахнулась Василиса. «Нам-то привычно, а вам без сноровки гоже. «Вы вот донник довяжите, да сюда не смотрите. Еще ведь и дух нехороший пойдет. Пойдет ведь синиться?» Тот обреченно кивнул и принялся разматывать грязную тряпку. Василиса сосредоточенно мыл руки под рукомойником. Наташа старалась не дышать. На ее лице застыла страдальческая гримаса. Конвойный солдат с недоверием посматривал на нее от дверей И качал головой. Леди Арестовна проснулась поздно. Стены комнаты уже были залиты горячим полуденным солнцем. Широкий луч лежал прямо на подушке, и в сияющем, выросшем от пола до потолка столбе, роились пылинки. Лазарева улыбнулась, наморщила нос и спряталась от луча под одеяло. Она прекрасно выспалась, но тело еще было полно теплой истомы. А воспоминания о вчерашнем бале озорно и весело искрились в мыслях. Провинциально, конечно, ужасно. Эти курицы в градинапле и линялых кражевах, пфу! И ни одна не умеет прилично танцевать. Даже девчонки. Мужчины, впрочем, не лучше. Отпылить смесь, селедкой и чесноком разил несносно. Барышни. Дурочки все едины, но откуда же им, бедным, чему-то научиться? Наталья Тимаева хуже всех. Уж если ей за шесть лет в институте не внушили, что незачем демонстрировать на людях свои синие чулки, теперь уж ничем не помочь. Женихов здесь и так не сыскать днем с огнем, а если девочка будет так себя вести, не выйдет замуж и в Иркутске. А Тимаев, однако, не дурен, ухаживает по-пански. Выглядит пристойно, и поговорить с дамой, и потанцевать. Чему ж, однако, удивляться, человек из столицы? И за что его загнали в эту глушь? Староват, конечно, немного, но уж но без рыбье. Базиль этот мерзавец бросил меня сразу же, как вошли в залу. Сколько, однако же, желчи и мелочности в человеке. Стоял пень пнем, изображал из себя Чайльд -Гарольда. С его до топором рубленной рожей. Разумеется, что изысканную женщину ему не потянуть. Вот каторжные кухарки — это по нем. Ах, как жаль, что нельзя вернуть себе девичью фамилию. Как прежде было красиво. Лидия Бжизинская. А теперь что? Лазарева какая-то. Совсем по-деревенски. Тьфу! Ну и черт с ним, с базилим, Пусть тешится этой своей тварью. А вот Тимаев... Приятные размышления были прерваны веселым голоском горничной. «Пани Лиди, кавы не изволите ли испить? матка баска, пранька!» Лиди даже приподнялась в кровати. «Ты все же нашла здесь кофе!» «Да не я, пани леди. Смазливая белокурая пранька, осужденная на каторгу за убийство и кражу в варшавском борделе, протиснулась в горницу, неся поднос с дымящейся чашкой. «От пана Тимаева прислали утром!» Просили принять и не побрезговать подарункам. «Ах, как же он мил!» — искренне воскликнула Лидия. «Что значит настоящий кавалер, хоть и москаль? Давай скорее сюда. А что там на улице грохает? Опять этот Ефим ужасный». «Он самый дрова рубит. Прикажете отослать?» «Нет, зачем же? Пусть работает. Ступай». Пранька ушла. Лидия прислонилась спиной к бревенчатой стене и медленно, глоток за глотком, начала пить кофе. Она была совершенно счастлива. Озорное настроение не покидало ее, и понемногу захотелось, чтобы такое же легкое детское счастье испытал кто-нибудь еще. Лазарева широко улыбнулась, зажмурившись, рассмеялась над внезапно пришедшей ей в голову мыслью. И, отставив чашку, крикнула в открытое окно. «Ефим! Гладиатор! Брось топор! Иди немедли сюда! Сюда в спальню неси дрова!» Вскоре в сенях загремело, и гладиатор вошел. Огромный, настороженный, взъерошенный, как сорняк под забором. Не поднимая взгляда, прошел к печи и вывалил рядом дрова. «На что вам в спальне-то топить, барыню? И так на дворе дышать нечем!» — Для плиты рубил. — Ефим, почему ты не здороваешься? — томно проговорила Лидия, потягиваясь в постели. — Что это, право, за поведение? — Доброго утра, барыня. — Вот так ты лучше. поди сюда. — На что вам? — Поди, Я тебе велю. Он нехотя подошел и на миг Лазареву все же кольнуло испогом. Она уже знала, что при первой их встрече Ефим не солгал. Он действительно попал на каторгу за двойное убийство. Но почему-то именно это притягивало ее еще сильнее к огромному парню с разбойничьей физиономией. Заигрывать с ним было все равно, что качаться на качелях над обрывом. От собственной отваги и удли перехватывало дух. Уже несколько раз она пыталась разговорить Ефима, но этот неотесанный болван Мало того, что ни разу не поднял на нее глаз, так еще и убегал сразу же. Совсем развеселившись, Лидия подумала, что сегодня Ефим от нее так просто не отделается. Уж слишком хорошее у нее было настроение. Ну что ты все стоишь, как дурак? Сядь сюда, рядом со мной!» Он не тронулся с места. «Ефим, ты оглох? Куда это я сяду, барыня?» Послышался мрачный ответ. Сами знаете, что не положено. Позвольте идти. Ну, завела сорока Якова. Других слов ты, что ли, не знаешь? Посмотри на меня немедленно. Молчание. Он упрямо не поднимал взгляда. Тогда Лидия ловко взобралась с ногами на постель, выпрямилась, и вдруг с испуганным вскриком теряя равновесие, качнулась вперед. Ефим машинально подхватил ее, поставил на пол. Его кандальная цепь сильно ударила лазареву по локтю, и женщина смочилась. «Ах, как больно! Медведь!» «Прощай, не просим. Осторожней над вам!» «Ты меня не отпустишь!» — широко и нежно улыбнулась Лидия ему в лицо. «Да я вас и не держу!» — без всякого выражения ответил Ефим, и она с изумлением убедилась, что это так и есть. От досады стиснуло дыхание. Лидия перестала улыбаться. Сев на постели и, словно случайно забыв одернуть кружевную рубашку на коленях, грустно спросила. «Ефим, я не могу понять, ты меня боишься или моего мужа?» Он тяжело вздохнул, помолчав, снова попросил. «Дозвольте идти, некогда». Господь, как что ты мне надоел!» — вышло Лазарева из себя. Хорошее настроение начало таять, злость подкатила к горлу. Захотелось ударить наотмашь этого болвана в цепях, который испортил такой славный день своим тупым упрямством. Ты ведь прекрасно знаешь, что муж ему, на меня плевать. Оно и понятно. "Как ты сказал?" не поверила она своим ушам. Но Ефим молчал, уставившись в пол, и в конце концов Лидия решила, что ей почётелось. Глубоко вздохнув, она приказала себе успокоиться. В конце концов, ничего удивительного, что Ефим боится. Глупый. Наверное, не видал никогда такой красоты, такой утонченности, изысканности. Женат на дуре из лазарета, которая вечно бегает в заляпанном кровью переднике, варит вонючие снадобья и не улыбается, не кланяется. Платок грубый по самые глаза, колода колодой. Если сейчас осчастливить его, всю жизнь после будет вспоминать, как о нежданном чуде. Лидия улыбнулась своим мыслям, решила все же быть великодушной и, изящно придерживая тонкими пальчиками складки рубашки, поднялась с постели. «Ефим, неужто я нехороша?» Теплые ладони мягко нежно опустили с парню на плечи. «Ты ведь, я знаю, женат, но твоей жене вовсе не нужно знать об этом. Неужели же она лучше меня?» На что ты все отворачиваешься, дурачок? Посмотри же на меня, я так велю!» Ефим странно усмехнулся, поднял голову и Лазарева отбросила к стене. На нее в упор смотрели мерзлые, как февральская полынья, отпетые ей страшные глаза убийцы. «О, не Иисусе!» — сорвалось с разом пересохших губ. — Вам рядом с моей устькой не стоять, — грубо сказал Ефим, разворачиваясь и шагая к порогу. — И Василий Петрович жаль, и, и курву достался. — Как? Как ты смеешь? Хлоп! псякрев! с нервным рыданием вырвалось у Лазаревой. Но Ефим широко нагло ухмыльнулся и шагнул за порог. Дверь захлопнулась, скрипнули ступени крыльца — и со двора донесла спохабная заводская песни. «А у маньки под исподним есть отхожая дыра! Скотина! Скотина! Каторжник! Ты еще попомнишь!» Сквозь стиснутые зубы прошептала Лазарева. Ничком повалилась на постели и разрыдалась. Отчаянно и зло. В двери показалось и тут же исчезло перепуганное лицо горничной, на полу грудой валялись рассыпанные дрова. После обеда Владимир Ксаверич Тимаев сидел в своем кабинете над бумагами. Солнце, бившее в окна с утра, спряталось, снова закапал мелкую дождь. Отчаянно ныли спина и ноги, и начальник завода про себя уже не раз проклял вчерашние танцы. Однако при воспоминании о свежем молодом лице госпожи Лазревой, ее дрожащих пушистых ресницах, запахе почули и низком хрипловатом шепоте, Тимаев то и дело улыбался и кряхтел. «Роскошная, роскошная женщина, что и говорить». и целый вечер с ним одним. Стоило ради этого соглашаться на должность и ехать в эту богом забытую медвежью дыру. Господин инженер глуп, как пробка, и сам виноват будет, ежели супруга другим утешится. Это же надо жить с каторжанкой, когда собственная супруга так прекрасна и добра и умна. И вести в приличном обществе себя умеет, а уж как смеется, просто мурашки покажет. Право, Лазарев сам будет виноват». В дверь бухнули кулаком. В щель просунулась веснущатая усатая физиономия казака. «Чего шумишь, братец?» — благодушно спросил Тимаев. «Так что барышня до вас, ваша милость. Лазарева леди Арестовна, тьфу, вот ведь послал господь имечка». «Ты чего орешь на весь завод, дурак? Арестовна, проси. Тимаев резко выбрался из-за стола и сразу сморщился. В спине снова выстрелила. «Однако нет боли, никаких вальсов. И попросить у Иверзнева мази от радикулита». Владимир Ксаверич изо всех сил постарался преодолеть боль и изобразить радушную улыбку. И вовремя. «Потому что Лазарева...» в простом черном платье и кружевной мантилье уже входила в кабинет. «Здравствуйте, Владимир Простите, что я без приглашения, вы человек занятой, но я всего лишь на минутку. Шла мимо госпожи Стевецкой и решила заглянуть. Поблагодарить вас за вчерашний прекрасный вечер. Я сию минуту, сию секунду ухожу. Что вы, Лидия Арестовна, я счастлив вас видеть у себя». Спину неожиданно отпустил, и Тимаев улыбнулся еще шире. «Не поверите, сам только что сидел и предавался сладостным, так сказать, воспоминаниям. Просто как мальчишка вчера рядом с вами себя чувствовал. Надеюсь, что...» «А чего это у вас глазки заплаканы?» «А что же, что вы?» «Вам правда же показалось. Ничего подобного». Лазарево залила с румянцем, но глаза ее в самом деле были покрасневшими, И Тимаев, подойдя вплотную, покачал головой. «Ох, не отпирайтесь, Лидия Арестовна! Кто посмел довести вас до слез?» «Да пустяки, честное слово, пустяки!» — слабо возражала Лазарева. Но огромные слеза уже предательски поползла по ее щеке, а губы задрожали. Женщина, слабо ахнув, закрыла лицо руками. «Простите меня, Владимир Ксалевич, мне так неловко. Как можно быть такой неиздержанным?» «Заглянула к вам из благодарности сама. Извините, мне лучше уйти». «Ну уж нет, сударыня. Я никак не могу вас отпустить». Тимаев напустил на себя покровительственный вид. «Вы, кажется, забыли, что я начальник этого завода и отвечаю за душевное состояние всех своих подчиненных?» «Неужели же я ваша подчиненная?» «Не вы, а ваш супруг». «Я имею полнейшее право и даже обязан строго с него взыскать за каждую вашу слезу». «Лидия Арест, душенька, ведь я вам почти в отцы гожусь, так доверьтесь мне, неужели Василий Петрович посмел...» «Ах, нет-нет, вы такой рыцарь, благодарю вас, но Базиль совсем тут ни при чем, причину в другом, право мне даже совестно занимать вас такими пустяками». «Ну-ну, говорите». подбодрил Тимаев. «Я уверен, что это не пустяки». «Да в том-то и дело, что они самые. Так глупо вышло, кольцо пропало, фамильное с бриллиантом наследство от матери. Да ведь вы видели его вчера, такой прекрасный, крупный, голубой солитер». «Признаться не помню, но куда же оно могло деться?» «Не знаю». Лазриева вздохнула. Беспомощно развела руками. «Вчера, вернувшись с бал, я положила его на стол. Утром оно еще было там, я его видела своими глазами, а потом куда-то ума не приложу, куда я могла его убрать. Сами видите сущие глупости. Если бы не память о покойной маменьке...» Ресницы Лазаревой снова задрожали. Тимаев, нахмурившись, зашагал по кабинету. «Такс». «Может быть, горничная? Вы ей доверяете?» Ах, боже мой! Моя пранька, конечно, глупа до невозможности, но взять мою вещь? Нет, нет!» «Да она и все утро в дом не заходила, стирку затеяла, так что нет!» Лидия Арестовна печально поднесла пальцы к лбу. «Не беспокойтесь на этот счет, Владимир Ксаверич! Верно, я сама его обронила где-то!» «Так, друг мой, не бывает!» Заверил Тимаев, как бы, между прочим, беря тонкую кисть женщины и сжимая ее. Бриллиантовые кольца просто так никуда не роняются. Ну уже не плачьте, душенька. Постарайтесь еще раз вспомнить. Кто-нибудь с утра заходил к вам? Ах, да кто же. Было слишком рано, я до обеда никогда не принимаю. Ни единого гостя не было. Только что Ефим принес дрова и... Лазарева вдруг осеклась на полусловии. «Вот!» — многозначительно произнес Тимаев, «Вот с чего начинать надо было!» «Ну, ну, позвольте!» «Не может быть, и не уговаривайте!» «Быть не может!» «Он просто принес дрова, бросил их у печи и...» «Вы куда-нибудь выходили?» «Разумеется, я была совсем не одета, не могла же я...» «Я вышла в другую комнату?» «Ох, нет, Владимир Ксаверич, я просто отказываюсь верить!» «Как вам такое в голову пришло? Ефим служит под началом моего мужа, он не мог?» «Ох, Лидия Арестовна, как же вы не в обеду будь вам сказано!» «Наивны», — тихо-мелко рассмеялся Тимаев. «Нельзя же быть таким ангелом! Вы на каторжном заводе, душенька моя! Здесь безгрешных нет и быть не может!» Ну как же так?» Лазарева начала горько обиженно всхлипывать. Я просто поверить не могу. Прямо вот это подошел и взял. Владимир Ксаверич, воля ваша этого не может быть. И очень просто. И ведь уверен был подлец, что вы по вашей неземной доброте не станете жаловаться. Но я и действительно не собиралась. Владимир Ксаверич, бог с ним, с этим кольцом. Ну, прошу вас, не надо никого наказывать. Я ведь сама виновата, что оставила дорогую вещь на видном месте. «Надо было понимать». «Нет уж, позвольте, Лидия Арестовна!» Тимаев неожиданно стал серьезным. «Допустить прямое воровство у себя на заводе? Да что ж я за начальник после этого? Воровство надо бы напресекать на корнюс!» «Боже, но вдруг нет? Вдруг то не он?» «Ну кто же еще помилуете? Вы рожу его простите, видели? Совершенный разбойник с большой дороги!» Лазарева зябко пожала плечами. Тимаев нежно поцеловал ее холодные и мокрые от слез пальцы. Один раз, другой и третий. Не волнуйтесь ни о чем, ангел мой, Лидия Арестовна. Ступайте к Стивецким и постарайтесь более не плакать. А мне предоставьте выполнять мои обязанности. Я непременно зайду к вам нынче вечером с новостями. Ах, благодарю вас. Какая же я глупая. заставил вас переживать, тратить время. Да бог с ним, с кольцом, это же просто побрякушка. Мне так неловко, Владимир ксаверить Лазарева, вытирая слезы и комкой в пальцах край мантильи, тронулась к дверям. Тимаев проводил ее до порога. Оставшись один, сразу же крикнул. «Горьков, Ефим и Силина мне сюда!» «Они с Василием Петровичем на карьер ушли. Значит, привезти оттуда и немедля. Слушаясь! От норочек за лазаретом был перевернут вверх дном. Вечерние лучи, пробиваясь в окно, освещали валяющиеся в беспорядке на полу вещи, распахнутый сундук с выброшенным наружу содержимым, сорванные со стен почки трав, подушки, разбитые пузырьки с лекарствами. В дверях стоял казацкий хоронжий. Его товарищ фыркая и чихая выгребал из печи прямо на пол прогорелые угли. Еще один казак копошился на палатях. У дверей каменными изваяниями замерли у Стени и Меланьи. держал он на руках спящую Танюшку. милани обнимала за плечи насупленную в Петьку. — Ну что там, Сидоров? — спаси Христос. — Да ничего за ладно. Да и быть ничего не может. Вовсе дурак силен, что ли, в собственном дому стыренные прятать. Отчаянно чихая и отплевываясь, Сидоров высунул из-под печи встрюпанную голову. Покосившись на наустинью, в полголоса виновато бормотнул. — Извиняюсь Данилна, велена Что ищете ты, Петрович? — едва разжимая губы спросила та. — Скажите, может, я знаю, да сама вам отдам. — Молчать? — рявкнул от дверей Харунжи. — Что там, Горьков? — С палатей свесилась чубатая голова. «Как есть ничего! Дали искать, прикажете! Ищи!» На палатих что-то загремело, покатилось. Из-под занавесок выпала глиняная корчага, с треском раскололась надвое, и по выскобленным половицам потекло густое темное месиво. У стени, зажмурившись, застонало и рты. «Туша от ожогов!» меня ж боли и нету. Не дай бог пожар случится, люди погорят. Что делать буду? Хоть снадобье ты не портите, олухи!» Хлопнула дверь и в комнату ворвался Иверзнев. «Что здесь происходит, Стасов? Извольте объясниться. Что за разгром?» «Начальство приказ выполняем, господин доктор», холодно отозвался Харонжий. Вельно обыск произвести и дознаться, куда ценную вещь подевали». «Что за чушь вы несете? Какую ценную вещь! Здесь ничего ценнее моего скальпеля нет и быть не может. Вы пьяны, что ли, хорунжий? Никак нет, ваше благородие!» — с усмешкой отозвался Стасов. «И не кричите, мы люди подневольные. Вельно таскать ищем. Мужик ейный!» Он не глядя кивнул на устенью. «Нынче с утра у барыни-инженерши кольцо бриллиантовое попер. То кольцо и ищем». «Что?» опешил Иверзнев. «Ефим? Попер? Что за бред? И он уже сознался? бы сознался, не искали бы!» Хмыкнул казак и шагнул в сене, где тоже кто-то оглушительно гремел ведрами и жбанами. Иверзнев повернулся к Устенье. «Пусть я ничего не...» «Пусть и тебе дурно?» «Все, Михаил Николаевич», — одними губами выговорило Устенье. Лицо ее бледное до синевы казалось мертвым. Все, вот и конец пришел. Ости, глупости. Я сам пойду к Тимаеву. Прямо сию минуту. Да уже, Василий Петрович, побежали. Так ругались здесь, что страсти. ефиму то прямо на карьере взяли. Что за чепуха? Кому только в голову могло прийти. Лидия Арестовна сама видела, как Ефим что-то взял. Но когда и почему? И верзнив осекся, заметив, что Устинья не слушает его. Конец пришел. Беда. Бормотала она, судорожно прижимая к себе дочку. Что теперь поделать? Как оправдаться-то? Ох, будь оно неладно, то кольцо. Кто поверит, что не Ефимка, он с утра заходил, а никого другого не было. Михаил Николаевич. У стени вдруг порывисто повернулась к иверз него. Да вы ведь знаете, поклеб же это. Ефимка, он бы сроду. Нипочем не поверишь, что он. «Даже если кольцо это вот сейчас здесь под печкой найдут, все едино не поверю!» «И я не поверю!» Иверзнев с кривой усмешкой наблюдал, как молодой казак метнулся под печь. «Вот что, Усти, перестань плакать, кольцо не найдено. Ефим, если не виноват, не сознается ни чем. Ты ж его лучше всех знаешь, черт упрямого!» «Под суд отдадут, в отправят!» — шептала, закусив губы Устине. «Господи, дети ведь у нас...» ему через год железо снимать, а теперь... Постараемся, чтобы обошлось. Иверзнев, не договорив, вылетел в сене. Устини проводила его полными слез глазами. Меланья, черная, суровая, со сдвинутыми на переносе бровями, с силой стиснула ее плечо. Украдкой шепнула. — Не вой, Устька, сразу под суд не отдадут. Выдерут это беспременно. Да ведь пустяк потерпит твой Ефим. А там, глядишь, и наладится еще. К барыне бы этой побежать, в ноги бросится. А в другом месте колечко поищет, будь она проклята, чертова. И, закрыв глаза, не одними губами произнесло короткое грязное слово. Остенья всхлипнула и, давя рыданье уткнулась лицом в пушистой влосенке дочери. «Послушайте, Михаил Николаевич, вы переходите всякие границы». — сухо сказал Тимаев. — Час назад сюда ворвался Лазарев, устроил сущий скандал, наговорил мне бог знает чего, и о грешным делом даже подумал, не пьян ли. Теперь еще вы. Что за распущенность, господа? Смею вам напомнить, что я начальник этого завода и не намерен выслушивать дерзости от своих подчиненных и ссыльно поселенцев. Да, са, господин Иверзнев. Вы являетесь ссыльно поселенцем под надзором полиции. И сами вынудили меня вам об этом напомнить. Видит Бог, я старался быть лояльным. Но снисхождение к воровству от меня не требуйте. Я не Брагин, у меня попустительство не жди. Здешний народ твердую руку почувствовать должен даст. Если не пресекать подобные вещи на корню сразу и безжалостно, то... «Безусловно, вы правы, господин статский советник», — бесстрастно отозвался Иверзнев. «И, разумеется, указывать вам я ни в коем случае не могу». «А господин Лазарев, кажется, считает, что может», — не мог успокоиться начальник завода. «Что за поведение? Что за жесты? Что за брань и в конце концов? У меня ведь дочь девица!» Она могла и услышать ненароком все эти каденции, которые Василий Петрович тут себе позволил. Нахватались от каторжников манер, нечего сказать. А еще кадетский корпус кончали, господа, стыдно. — Я готов принести извинения за себя и за господина Лазарева. Тщательно выговаривая каждое слово, произнес Иверзнев. Безусловно, Василий Петрович не имел права забывать субординацию. Полагаю, он был сильно взволнован случившейся неожиданностью. «Не могу его понять! Чус и не могу!» Уже мягче заговорил Тимаев. «Вместо того, чтобы беспокоиться о своей супруге, которую нагло обокрали средь бела дня, он печется о воре». «Не смею ставить под сомнение ваши действия, господин статский советник, но я много лет знаю Ефима Силина, он не вор». «Хм!» саркастически улыбнулся Тимаев. «Вы хотите сказать, что Силин сюда попал безвинно?» «Ничего подобного. Но за четыре года, что он здесь, ни одного такого случая не было. Да на каторгу за воровство они идут, как вы знаете. Братья Силина находятся здесь за убийство и... Вот спасибо утешили! И скажите на милость, как Василий Петрович это этакого веру впускает в дом к своей супруге?» «Ведь он, господи, ужас, что мог сотворить! Красивая молодая женщина, совсем одна в доме!» Повторяю, за четыре года ни одного случая. «Ну так, стало быть, это первый? И прекратите эти проповеди, прошу вас!» Снова начал горячиться Тимаев. «Проповеди? Вы намерены отдать человека под суд без доказательства вины?» «Будут доказательства, не беспокойтесь!» Тимаев решительно подошел к двери. «А теперь попрошу меня извинить, я крайне занят». «Я уверен, что доказательств вы не найдете», — побледнев сказал Михаил. «Ефим никогда не сознается в том, чего не...» «Сознается!» — жестко перебил Тимаев. «Я поклялся Лидии Арестовне, что завтра же ее кольцо к ней вернется. Велю выпороть хорошенько и сознается в лучшем виде. А потом уж все, что положено по закону». — Смею напомнить, что мне по должности положено следить за порядком и соблюдением закона на этом заводе. — Благодарю вас за это напоминание, — хрипло сказал Иверзнев. По-военному щелкнул каблуками и, не прощаясь, вышел из кабинета. Лидия Арестовна в полном одиночестве раскладывала на столе пасьянс. Вечер обещал быть скучным, она не пошла никому в гости, Выгнала из комнаты зевающую праньку и уже собиралась лечь спать. За окном снова заморосила, а в дождь леди не всегда хорошо спалась. Который раз с удовольствием вспомнив о том, как утром суетился вокруг нее Тимаев, она переложила к червонному кралю пиковую даму, улыбнулась и, закинув руки за голову, сладко потянулась. Может быть, затеете себя в ближайшее время вечер? Место, разумеется, мало, и принимать гостей без мужа не очень-то бонтонно, но здешние курицы так ей сочувствуют и так жаждут приобщиться к петербургской светской жизни, что явится все как одна и притащит мужей. Пожалуй, так и салон можно будет завести, и карточную игру, и Тимаев будет здесь бывать часто. Улыбнувшись своим планом, Лазарева смешала карты и откинулась на спинку дивана. снаружи резко взвизгнула калитка прогремели шиги по крыльцу хлопнула дверь ой пан василь пани леди уже разделись извольте послышался из синей испуганный писк праньки пошла вон дура перебил ее бешеный рык и в комнату грохнув дверью о стену ворвался лазарев он был без куртки дождь намочил его рубаху и это облепило плечи волосы тоже были мокрыми не спите «Чудно!» базель! Леди Арестовна величественно поднялась из-за стола. «Что это за вид, что за манера? Уже поздно, я не понимаю, где кольцо!» Женщина изумленно подняла брови, и Лазарев ударил кулаком по столу. Затрещали дубовые доски, на пол посыпались карты, жалобно звенькнула чашка со остывшим чаем. «Я вас спрашиваю, где это ваше чертово кольцо?» «Прекратите кричать! Вы с ума сошли!» Лазарево старался говорить с достоинством, но голос ее дрожал. «Что это за уличные ухватки? Как вы ведете себя? Сядьте, успокойтесь. А лучше идите спать, вы, кажется, пьяны!» «Я последний раз спрашиваю вас...» Тихо и раздельно выговорил Лазарев, подходя вплотную к жене. «Куда вы засунули ваш бриллиант?» «Я найду его, даже если придется раскатить по бревнышку весь дом или разбить вашу пустую головенку. По вашей милости, только что отодрали мы его Ефима и наутро намерены продолжить. Он, видите ли, никак не сознается в краже. Вам не домек? Почему?» «Ну, знаете ли, Базиль, я тут вовсе ни при чем», выпятила пухлую губку Лидия Арестовна. «Вольно же вам держать при себе воров, да еще посылать их ко мне с поручениями». Если Владимир Ксаверич оказался более рыцарем, нежели вы, и поступил так, как был обязан, то... «Верните, черт вас, подери кольцо!» — зарычал Лазарев. «И заметьте, я вас еще не раз спрашиваю, за каким дьяволом вы все это выдумали! Мне бы, болвану, раньше задуматься, отчего Ефим всякий раз меняется в лице, когда я прошу его зайти к вам! Не хочу даже предполагать, чем он вам настолько не угодил! Я знаю, что совести и жалости искать в вас бессмысленно!» Вы уже добились однажды того, что из-за вашего каприза люди пошли на каторгу. И один из них, тот, которого, по вашим уверениям, вы страстно любили, но сейчас... Сейчас побойтесь хотя бы за себя. Я убью вас. Вы безумны!» — успела только выговорить Лидия. И больше не сказала ничего. Потому что Лазарев, взяв жену за горло, приподнял ее над диваном. «Это совсем несложно, Лидия Арестовна», — хрипло вымолвил он. По лицу инженера пробежала короткая судорога. «Очень легко. Вот сейчас я сильнее сожму пальцы, и ваша гаденькая жизнь закончится. И я, представьте, ничего при этом не потеряю. Десять лет каторги за убийство — сущий пустяк. Ничего смертельного, судя по тому, что я здесь вижу каждый день. Если бы вы знали, черт возьми, как велик соблазн. Какое это будет невыносимое облегчение!» «Ну, кольцо? Или отправляетесь на тот свет, подлую вы тварь? Подарите мне это счастье». Из горла женщины вырвался хрип. Закатив глаза, она обвисла в руках мужа. Лазарев силой встряхнул ее, как куклу отбросил в угол дивана. «Живы? Надо же, какая жалость! Итак, кольцо мне!» Лидия тяжело кашляла, схватившись за горло. Лазарев ждал, нависнув над ней. Подождав, пока кашель слегка утихнет, он резко протянул руку. Лидия Арестовна с придушенным криком шарахнулась в угол дивана, не удержалась на подушках, неловко съехала на пол. Дрожащими пальцами скользнула за диванной валика и извлекла кольцо. Муж молча взял его, и по его глазам Лидия Арестовна поняла, что сейчас он ударит ее. Беззвучно вскрикнув, она закрыла лицо руками. Но Лазарев лишь плечи жены, отбросил ее к стене и, не слыша судорожных, захлебывающихся рыданий, вышел за дверь. «Гости, ничего страшного!» — негромко говорил Иверзнев, склонившись надлежащим на лавке Ефимом. Не смертельно. Розги — это не кнот!» Кроме кожных покровов ничего не страдает. К тому же, видишь, он сам дошел до лазарета, не на рогожки приволокли. Полежит день-другой, и все заживет. тамася для подобных случаев. У тебя допрела? Как же? Приготовила. Устинья с мертвым лицом и сухими глазами ушла за печь. Вернулась с горшком обмотанным мешковины. Вот ведь как! При Афанасии Игоревиче ни разу за четыре года не понадобилось, а тут... Уиверзневый дернулся желвак на скуле, но он промолчал. Пустинья, стоя у стола, неловко дрожащими руками разматывала мешковину. Рядом с лавкой на полу сидел Антип, непривычно насупленный и злой. Возле него примостилась Василиса. С палатией свешивалась встрепанная голова Петьки. За занавеской слышалась тихая воркотня Меланьи. Она укладывала спать Танюшку. В дверях безмолвной статуей возвышался Илья Кострома. Он пришел сделать перевязку и, убедившись, что у Стеньи не до него зачем-то остался стоять на пороге. Общее тяжелое молчание нарушалось время от времени легким шуршанием за печью. Там, вероятно, возился мышь. Уська, не мучся, наконец послышался хриплый голос Ефима. Сказал же доктор Пустяк, подумаешь, шкуру взгрели, впервое что ли. Дай попить лучше. Устинья черпнула ковшом из ведра. Ефим попытался приподняться на локти, поморщился. — Да лежи ты, подержу. Устинья поднесла ковш к растрескавшимся черным от запекшейся крови губам мужа. Сделав несколько жадных долгих глотков, Ефим вполголоса, не поднимая взгляда, сказал. Оська, вот чем хочешь, тебе забожусь, хоть Танькой нашей. В глаза я того кольца не видал. «Господи, Ефим!» — Остя всплеснула руками, вырунив ковш. И тот, плеснув водой ей напередник, с грохотом покатился под лавку. Божиться еще вздумал, а то я не знаю. Господи, да что ж поделать ты теперь? Мне что побежать в ноги бары не бросится». «И думать не смей!» — взвился Ефим. «Прибью, дура! Михаил Николаевич, скажите хоть вы ей!» Остя, Ефим прав. «А что ж делать-то, вели эти разумные все такие?» Не выдержав, расплакала Сустинья. «Начальник-то сказал, что, коли Ефимка не сознается, с утра все сызнова почнут!» «Да и черт бы с ним, анафимой сквозь зубы процедил Ефим. Устья, глотая слезы, набрала в ладонь темные, остро пахнущие мази. Принялась осторожно кончиками пальцев, смазывать трубцы. «Потерпи, сначала больно будет». «Зато уже через полчаса отпустят, ночью спокойно поспишь, а на утро совсем пройдет». «Может, не надо, Устька?» — морщис, спросил Ефим. «Коль с утра-то все по-новой, это только снадобью надбью зряшный перевод. Да полегче ты там, хоть слезами ты на спину не капай, они ж соленые!» «Ой, сейчас! Обожди, утрус, Лежи и терпи, горь мое луковый. Ну что, худо тебе совсем?» «Не худо», — помолчав, отозвался Ефим. Он лежал, уткнувшись головой в скрещенные руки, и голос его звучал глухо. «Совестно! Ведь при всем заводе за воровство стигали Позорище не донесть! Я им кто, мазурик базарный? к бы хоть лошадь угнал, а то пубрякушку бабскую вишь состала принял! Теперь хоть на улицу не выходи со стыда!» «Брось, братка, наши не поверят!» — впервые за весь вечер открыл рот Антип. «Тут люди тебя уж четыре года знают!» — Уж чего-чего, а воровства за нами отродясь не было. Это тебе не печи кулаком разбивать. — Никто и в голову не возьмет, — подтвердил с порога и кострома. — Уж за это не беспокойся, Прокопич. Ефим ничего не ответил и лежал, не шевелясь, пока усти не накладывал мазь на взбухшие, сочащиеся кровью рубцы. Иверзнев, дымя папиросой, ходил по комнате из угла в угол. время от времени ловя на себе вопросительный взгляд антипа хмуро отворачивался по крыше стучал дождь за занавеской издавленно сквозь слезы напевала милани как он наших ворот муха песенки поет». чуть слышно поскрипывал сверчок Из-за печи по-прежнему доносилось слабые копошения. Ефим Славки уже несколько раз косился туда. Василиса украдкой нашла руку Антипа. Тот машинально, не глядя, сжал ее пальцы. Снаружи по грязи прочавкали торопливые шаги. Бухнула дверь. Сквозняга взметнул занавеску на окне, чудом не погасив огарок свечи. В комнату, задев плечом к кострому, влетел Лазарев, и все голову повернулись к нему. Устинья бессильно опустил руку с мазью, отвернулась и закрыл глаза. Антип бросил на нее быстрый взгляд. С напускным спокойствием спросил. «Ну что, Василий Петрович, вовсе пропали мы?» «Никто не пропал», — охрипшим голосом объявил инженер. Кольцо только что нашлось. Я уже был с ним у Тимаева, бросил ему прямо в на стол. — Чёртусь ты, данилна прости, я тебе тут грязи с сапожищами нанёс. Короткая тишина и взрыв облегчённых радостных голосов заговорили, перебивая друг друга все разом. — Богородица Пречистая, да как же, само взяло и нашлось. Вот спасибо-то, Василий Петрович, благодетель вы наш. — Так Ефимку в покое теперь, что ли, оставит? Но говорил же я Устье Даниловна, что по им чертям второго пришествия не дождаться, лишь бы человек растянуть. А за что, почему одно слово «начальство»?» Из-за занавески выбежала Милань, и они с Устиньей, обнявшись, заплакали. Усмехался щербатый щелью рта невозмутимый, как всегда, кострома. Иверзнив от волнения, обжегся папиросой, уронил окурок на пол и, сев на подоконник неловко, тушил искры подошвы и сапога. антип подавшись к брату что то торопливо шептал василиса по прежнему держала его за руку лазарев ушел все не снять сапоги вернулся босиком и сразу же подсел к ефиму с горечью сказал ефим прости ради бога за всю эту мерзость крепко тебя досталось бывало их хуже василь петрович мрачно ответил тот отворачиваясь к стене его плечи вдруг дрогнули раз Другой. Третий. «Е — Ефим! — испугался Лазарев. Устиньи тихо ахнуло. Недоверчиво сощурился Антип. Даже Эверзнев в полном изумлении поднялся с подоконника. Но тут Ефим повернул лохматую голову, и в полутьме ярко блеснули зубы. — Тьфу! — с облегчением сплюнул Антип. — Да погляньте вы на него, крещеный! Отодрали, как сидорову козу! А он ржет, ну чего ты скалишься, ты каторга. Конечно, плакать! Уже в голос расхохотался, морща с боли Ефим. Антипка, ты смекни. Ведь в первый раз в жизни ни за что выпрыли. Вспомни, еще носи лето. Недели ведь не было, чтоб тятька вождями шкуру не спустил. Ты хоть за дело драл! Пошли ему бог здоровья, а тут просто курям на смехды да только. Какая гадость! Отревисто, сказал Иверзнев, зажигая от свечи новую папиросу и тут же в сердцах бросая ее на пол. «Честное слово, я этого Тимаева пристрелю!» «То ж в кандалы захотелось, Михаил Николаевич!» — участливо поинтересовался Ефим. «Сердце попусту-то не волнуйте! Начальство есть начальство, должность их не такая, над людьми галится. Вы лучше скажите, на кой ляд вы барышню-то сюда притащили?» Им же на мою спину драную смотреть вовсе невместно. Может, они там за печкой давно в обмороке валяются? В комнате вновь воцарилась мертвая тишина, изменился в лице даже кострома. Глаза устиньи и Меланьи сделались круглыми от ужаса. Лазарев чуть слышно произнес непечатные слово, и верзнев похолодев и обернулся к печи. В темном углу сидела Наташа Тимаева, о которой все позабыли. Увидев обращенные к ней взгляды, девушка неловко поднялась. В прыгающем свете свечей было видно, как по ее щекам ползут слезы. Первым опомнился Михаил. — Наталья Владимировна, что вы тут делаете? — Я думал, вы давно ушли. Я немедленно провожу вас домой. Уже темно, ваш папенька, вероятно, с ума сходит. И вам тут совершенно незачем находиться. Наташа ничего не ответила. Глядя на ее бледное, осунувшееся лицо, Михаил торопливо вспоминал, чего нелестного и какими словами было сказано здесь за вечер об отце мадемуазель Тимаевой. Наташа тем временем подошла к лавке, на которой лежал Ефим, и опустилась перед ним на пол. — Ефим, вам, тебе очень больно, да? — Михаил Николаевич, забирайте барышню! Отвернувшись, с нажимом попросил Ефим: Устька, дай рубаху живей, хоть как прикрой. Тебя наказали совсем ни за что. Было видно, что Наташа героически борется с рыданиями. В конец, растерявшиеся у застыла у стены. Ефим, поняв, что рубахи ему не дождаться, поднял всклокоченную голову и свирепо, в упор, уставил сыну на Наташу. Антим, заметив это, только покачал головой, но к его страшному изумлению барышня не обратила на Ефимову зверскую физиономию никакого внимания. Всхлипнув, она протянула руку, чтобы прикоснуться к плечу парня, но там красовался надутый кровоподтек, и Наташа, мгновение поколебавшись, осторожно погладила Ефиму по голове. — Мне, право, очень жаль. Я хотела бы просить прощения за отца. Барышня, грязный я! Что ж вы рукой-то? Взмолился Ефим. Михаил Николаевич, да уведете вы их, аль нет. Мало мне, по-вашему радости, нынче. Наталья Владимировна, идемте, твердо сказал Иверзнев, протягивая Наташе руку. Уже поздно, вам пора домой. Наташа не сопротивлялась. Еще раз слабо, смущенно улыбнувшись, Ефиму, она поднялась и вышла вслед за Иверзневым в сени. простонала и без сил приваливаясь к стене. «Да что ж это за напасть такая? Теперь еще, не дай бог, барышни нажалиться. «Мне кажется, Устье Даниловну тут беспокоиться не о чем», невнятно отозвался Лазарев. Стоя у стола, он жадно пил воду, и из-за края кружки шульным блеском играли его волчьи глаза. Наталья Владимировна довольно крепким орешком оказалась. Первый раз вижу, чтобы кто-то не перетрусил, когда Ефим вот так полит очами. Дай волю, она еще и мазью его натереть взялась бы. Ефим содрогнулся и, наблюдавший за ним, антип тихо рассмеялся. Потешная барышня, ни за что, говорит, наказали, а сама плачет, заливается. Эка яблочко-то от яблони недалеко укатилось. Неизвестно еще, проворчал Ефим. С барами наверняка никогда не знаешь, люди они, аль нет. Ты и меня в баре записываешь? Грустно спросил Лазарев. Вас-то по что скажете тоже? Растерялся Ефим. Смущенно умолк под укоризненным взглядом брата и вдруг взорвался. Слушайте, люди добрые, а чего это вас в хату столько поналезло? Не в обеду будет сказан только ж ночь полночь, и на работу завтра всем, окромя меня. Уська, а ты куда? А ты иди сюда. потому я есть кругом больной и безвинно пострадавший в кое веки. Хватит там в лазарете вокруг этих варнаков носиться. Пусть им вон малашка сказки рассказывает, а ты вот тут садись, и чтоб ни шагу никуда. Видишь, супруг законный, почитай, что при смерти. Я, может, тоже сказку хочу, и ни разу за шесть лет от тебя не дождался». «Ну все, ожил», — пробормотала Устинья, улыбаясь сквозь слезы. «Уж и на глупости повело». Какой тебе сказку-то надобно, Ефим Прокопич? Про репку аль про белого бычка? Может, и соску еще тебе из тряпки свертеть, а лететь куда -то? Последним предложением Ефим живо заинтересовался, и у под подгрянувший мужской хохот, только махнул рукой. Тьфу, похабник! Помирать будет, а все одно ему подай. И не стыдно? Люди же кругом. Начальство твое же собственное. Василий Петрович, вы уж простите. Все верно, усмехнулся Лазарев. Господа, нам пора и честь знать. Устя Данилна, вдруг осторожно встрял Кострома. А мне перевязаться-то? Какой час дожидаюсь? Спаса уж нет, как жгёт. И Михаил Николаевич ушедший. Короткая тишина. Убью, гада, задушевно пообещал Ефим, приподнимаясь славки. И тут же закричала Устинья. Куда? Лежи, идолищи! Только-только схватилось всё! Сейчас снова полупается. Остя Даниловна сама же велела напомнить Давича. Кострома на всякий случай отступил в сене. И правильно велела. И надо беспременно. Пойдем, Илья Иванович. Ефима, ты лежи, не дай бог мне тут чего. Приду скоро, вот тебе крест. Ей-бога, не рычи. Будет тебе все, горишко мое. Анти Прокопич, последи ты за ним ради Христа. Торопливо схватив с полки мазь и скаток бинтов, У стени выбежала вон. Куда-то пропали и Лазарев с Миланьей, и братья Силина остались одни. За занавеской чуть поскрипывала люлька Петька качал Танюшку. У печи на полу спалась, вернувшись клубком, как котенок, Василиса. Отнес бы девку на палате-то, посоветовал Ефим. Не час проснется, да крик подымет. — Будет мне тогда отусти, Данилны. «Тебе -то — Тебе-то можно? Антип в сомнении покачал головой, и Ефим усмехнулся. — Ты что, не чуял, что она тебя весь вечер за руку держала? — Васёна? — недоверчиво повернулся к нему Антип. — Гораздо и брехать-то, истина! — Ну вот, — расстроился Антип, — а я и не заметил. — Дураком родился, дураком и сдохнешь. С ухмылкой подытожил Ефим. «Виданель, на третьем десятке ничего в бабах не смыслить!» «Ты-то, гляжу, через край в них смыслишь. Всю жизнь на них горишь, как спина. Полегче хоть делается. Душ отпущает помаленьку. Уська свое дело знает!» Ефим помолчал, уткнувшись, встрепанной головой в кулаки. «Антипка, что ждали-то будет? Совсем на заводе не в моготу станет при таких-то делах!» — Господи, как с Брагиным-то хорошо было! Бывало, кругом повинишься, так он тебе в кабинете рыло кулаком начистит, да и дело с концом! Так нет, прогневали мы боженьку! Скоро народ побежит, вот увидишь, косе не ползавода в тайгу утечет! Антип только невесело усмехнулся. Помолчав, сказал, — Как в других местах станет, вот и все. Сам, что ли, не знаешь? Ничто. Нам с тобой еще год протянуть бы без нареканий и железа сымут. Там уж много легче станет. На поселение выйдем, от начальства подали. Скажи вот мне лучше, с чего он тебя барыня-то арестована взъелась? Что язык не в меру распустил. Сдурел! Слава богу, голова на плечах есть! — А ее там у тебя не было, — убежденно сказал Антип. — Расскажешь, что ли, покуда Петровича нету? не просто ж так она на тебя поклеп навела поглядывая на закрытую дверь ефим торопливым шепотом рассказал обо всем антип слушал брата молча и меняясь в лице вертя в губах сухую соломинку когда ефим умолк медленно протянул да говоришь давно она под тебя клин забивала не врешь ли ефимка чего врешь почитай сначала с самого как не зайдешь Она чуть ли ни в чем мать родила встречает. Я поначалу в сенях дрова оставлял. Так холера высовывается в окно и кричит, «Ефим, неси прям сюда, умла худро». А чего молчал? «А кому жалиться было?» — вызверился Ефим. «Уськи! Аль Альпетровичу!» Я и так два месяца дрожал, чтоб он не дознался. Мне бы сказал, я бы за место тебя к ней с дровами походил. «А колебана и на тебя полезла!» — серьезно спросил Ефим. У тебя это даже и морда нерваная, ты и вовсе не отбился бы!» Антип только передернул плечами, помолчав вздохнул. «И за кое грех Петровичу этакой крапиву попался? Ладно, пойти и впрямь поспать, что ли?» Он встал, нагнулся к спящей Василисе, легко поднял ее на руки, перенес на лавку, укрыл большим устиным платком. Васёна шевельнулась во сне, что-то жалобно простонала, закидывая руку за голову. Антип, стоя рядом, смотрел ей в лицо. «И сам с ней ложись», — ухмыльнувшись посоветовал Ефим. Антип молча отмахнулся и вышел за дверь, громыхнув цепью на ногах. Лазарев, на ходу натягивая непросохшую куртку, вышел на крыльцо лазарета, задрав голову. По тёмному небу неслись рваные тучи. Между ними изредка проглядывал край месяца, бледным светом окатывая мокрые хребты заводских крыш. Сырой холод неумолимо забирался за воротник. Передёрнув плечами, инженер подумал о том, что на их сыверзневом квартире сейчас пусто, темно и холодно. Вчера сгорела последняя свеча, и ни один из них не нашел времени купить в заводской лавке новую. «Лягу к чертовой матери спать, и все!» — в севере подумал Лазарев, прыгая из крыльца. «В кои-то веки можно?» «Василий Петрович!» Он остановился, как вкопанный. Мгновенно стало жарко. «Малаша?» Она качнулась к нему из темноты. Мутно блеснули белки глаз. «Господи, малаши, что еще случилось? Что с тобой?» «Василий Петрович...» Низкий до хрипоты, срывающиеся срывающийся голос послышался совсем рядом, сводя его с ума. «Василий Петрович, бедный вы мой! Вы простите меня, дура бестолковая! Тоже знать мог, что она жена ваш! Как бы я знала, что она такая паскуда, такая змея подколодная. Вась, Васенька, сердце мое!» Лазарев неловко шагнул к ней. Миланья с коротким всхлипом кинулась ему в руки, и он молча, с силой, прижал ее к себе. Однако характер ни истерики, ни обморока, хотя напуганно до полусмертия не мудрено, думал Иверзнев, идя рядом с Наташей Тимаевой по пустынной заводской улице. Кто бы мог подумать? Ребенок шестнадцати лет, только что из института, Никакого представления о людях, о жизни, это же надо. Ефим усиленно не испугаться. Да еще когда Ефим расположен, напугать. И как могла у такого щучьего сына получиться такая дочь? Как она в самом деле наверху похожа? Вслух же он сказал. — Вы напрасно остались в лазарете, Наталья Владимировна. Смотреть на все это без привычки. Разве можно к такому привыкнуть? Тихим, севшим от слез голосом, спросила Наташа. «Вывод смогли, Михаил Николаевич?» Виверзнев вздохнул. Небо над их головами неожиданно расчистилось, выпустив на свободу кривой, как лезвие ножа, месяц. Где-то в тайге протяжно, тоскливо завыл волк. Ему немедленно ответили унылым брехом заводские собаки. «Я ведь все же мужчина, Наталья Владимировна. Я был на войне». Михаил осёкся. «Ну да, вспомни, вспомни перевязочную у Пироговы. Все эти ноги отрезанные, и животы осколками ты. и жира, и мухи, и гной с кровью. Ну, кого наизнанку выворачивало прямо солдатам под ноги? Целый месяц прошел, прежде чем научился сдерживаться». И верзнев сердито мотнул головой и с еще большим изумлением посмотрел на Наташу. «Я, признаться, восхищен Наталья Владимировна. Никак нельзя было ожидать от барышни. «Оставьте все это, Михаил Николаевич!» Отозвалась она с таким тяжелым и взрослым вздохом, что Иверзнев снова неловко умолк. «Восхищаться нечем. Я чувствую себя такой никчемной, глупой. Знаете, как бывает, когда у людей горе, кто-то умер или заболел, и нельзя помочь? И вдруг вбежит кто-нибудь с улицы и, ничего не замечая, начнет петь или смеяться. Вот это как раз про меня». «Вы ошибаетесь». «Осторожно, — сказал Михаил, — и вы несправедливы к себе. Как вы, едва начав жизненный путь, можете отвечать за чужие грехи и чужую жестокость?» «Не знаю, но чувствую, что могу, что должна, и совершенно бессильна при этом». Наташа вдруг снова расплакалась. «Боже мой, платье, фасоны, духи, цветы, какая чушь!» «Я даже забыл поблагодарить вас за Василису». Попытался Иверзнев перевести разговор. А я забыла вас спросить. Целый день держала это в голове и вспомнила только сейчас. Наташа остановилась посреди дороги и порывисто повернулась к Иверзневу. В свет месяца упал на ее взволнованное, мокрое от слез лицо. «Михаил Николаевич, ведь может быть такое, что на каторгу попадают невинные люди? Что здесь, на заводе, они тоже есть? Скажите мне честно, как на самом деле?» Папа говорит, что здесь собраны самые страшные разбойники со всей империи. Но как же такое может быть? И у Стены, и Василиса, и, правда, не знаю, Ефим!» Эверзнев молчал, стараясь не рассмеяться и чувствуя одновременно, как комок горечи подступает к горлу. Что можно было отвечать, глядя в эти распахнутые, прямо ему в лицо, мокрые глаза? Ничего, кроме правды. «Наталья Владимировна, здесь полным-полно». невинных людей. не такой же честный человек, как мы с вами. Ни в чем не виноват Антип. Василиси я знаю меньше. В ее бумагах сказано, что она убила свою барыню. Насколько это истина, пока не могу судить. Ефим Силин. Там очень тяжелая история. Когда-нибудь, возможно, расскажу вам ее. «Ну как же такое может быть? И папа ничего этого не знает?» Иверзнев неопределенно усмехнулся, понимая, что выкрутиться из этого переплета ему будет нелегко. Старательно подбирая слова, заговорил. «Наталья Владимировна, вы не должны, я думаю, осуждать вашего отца. Он выполняет свой долг так, как его понимает. Не он первый, не он последний». «Но вы были готовы нынче его застрелить?» «Да, черт возьми», — не выдержал Иверзнев. потому что я не выношу несправедливости и поспешных решений и неспособности отвечать за эти решения, и... Чудовищным усилием воли сдержавшись, он шумно вздохнул и с минуту молчал, слушая, как рядом тихо, испуганно дышит Наташа. Чуть погодя, Михаил медленно сказал, «Будет лучше, если этот разговор останется между нами, Наталья Владимировна». «Разумеется, я никому не скажу. Я не фискалка». Ничуть не сомневаюсь. Я прошу вас более не вызывать меня на разговор о вашем папеньке. Он вам отец, и вы его любите. Он не делает здесь ничего такого, чего не делалось бы до него. И здесь, на Александровском, и на Илгинском, и на Николаевском, за Байкалом в Рудниках все еще хуже. А ваш папенька, что ж, нельзя судить топор, который рубит палец. Виноват во всяком случае не топор, а рука, которая его держала. И голова, которая рассчитывала удар, с них и начинать надобно. На. Наташа ничего не ответила. В молчании они прошли несколько минут. Впереди уже показалась блестящая под месяцем крыша заводской конторы, когда Наташа медленно, не оборачиваясь к своему спутнику, выговорила: «Какое счастье, что я не осталась в Петербурге. Ведь я всерьез думала об этом. Меня уговаривали и тети, и кузины». Все пугали, что я еду в ужасное место, где бродят медведи и разбойники. Страшно подумать, что я сидела бы сейчас в тетином доме на мойке и, и... и... не видела бы всех этих людей, и ничего не знала бы, и готовилась бы к балам и раутам, и... ничем бы не могла помочь. Впрочем, помочь я и сейчас не могу, но... Смешавшись, она умолкла. «Когда-нибудь сможете», — пообещал Иверзнев. Мне кажется, что сможете. Хотя ваша тетя была отчасти права, и медведей и разбойников здесь хватает. Но зато не придется тратить время на корсетную и оборочную чепуху». Наташа улыбнулась, задумчиво проговорила. «Я так и не успела разобрать книги. Вы успеваете здесь читать, Михаил Николаевич?» «С большим трудом», — честно сознался Иверзнев. «Но если у вас есть последние новинки, буду рада вам их дать». Наташа вдруг в изумлении остановилась посреди дороги. «Боже мой! А почему у нас только одно окно горит? Папеньки не нет дома?» «Слава Богу!» — подумал Иверзнев. Всю дорогу он с тревогой думал о том, как можно будет объяснить начальнику завода целый день отсутствия дома шестнадцатилетней дочери. Странно, что ее до сих пор не забрали из лазарета под конвоем. «Волынин, добрый вечер!» — поздоровалась Наташа с казаком, сидящим на крыльце. В потемках светился красный огонек на согрейке. «А где папа?» «Господин начальник завода в гости ушедшие, барышня», — донеслось с крыльца. «Вас не дождались». «Он даже не спрашивал, где я?» — удивилась Наташа. «Как же спрашивали!» «Та кагашка ответила, что вы у господ Стивецких до вечера». Наташа с облегчением вздохнула, поворачиваясь к иверзневу. «Что ж, не хотите ли чаю?» К сожалению, не могу, Наталья Владимировна, твердо отказался тот. Я должен быть в лазарете, там постоянно что-то случается, а у лучше сегодня освободить от ночных забот. Вы правы, конечно, вы правы, поспешно согласилась Наташа. Она уже зашла в калитку и стояла, держа с одной рукой за влажную перекладину. Скажите, можно ли мне еще раз прийти в лазарет? Если ваш папенька позволит, без улыбки ответил Михаил. Наташа грустно покачала головой. «Думаю, что не позволит. Я ведь и сегодня солгала, что иду к Стевецким, Но я что-нибудь непременно придумаю». «Во второй раз эта выдумка не пройдет», — уверенно сказал Иверзнев. «Обман всегда обман, рано или поздно он раскрывается. Мне кажется, вам не стоит расстраивать вашего отца, ведь Владимир Ксаверич может в самом деле отправить вас в Петербург». «Ну, что же мне делать?» — шепотом спросила Наташа. Это же невозможно целыми днями сидеть дома. «Не торопитесь», — улыбнулся Михаил. «Ни завод, ни лазарет, ни разбойники никуда в ближайшие годы не денутся, к сожалению. Дайте вашему отцу осмотреться, привыкнуть к здешним людям. Возможно, он еще переменит свое отношение». «Навряд ли», — вздохнула Наташа. «Папенька не меняется. Я жила в институте шесть лет, почти не виделась с ним». И, вернувшись в дом, встретила те же разговоры, и те же слова. Михаил Николаевич, ну вы же сможете заходить к нам? Если буду принят вашим отцом. Ох, как же он может вас не принять! Сегодня я имел с ним достаточно неприятную беседу. Я понимаю, Наташа нахмурилась. Но папенька огромное значение придает дворянству чинам. Вы ведь из московских иверзневых. Генерал Николай Иверзнев, ваш родственник. Это мой отец. Но вот видите. Вы же столбовой дворянин по отцу и матери. Ваша фамилия, наверное, значится в бархатной книге. «Бархатная книга» — родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Была составлена в 1687 году в связи с отменой местничества в 1682 году, когда была прекращена практика составления разрядных книг. В нее были включены родословные записи потомков Рюриковичей, и Гедиминовичей. Разумеется, но я, видите ли, ссыльно поселенец. — Это совершенно ничего не значит, — заверила и ей улыбкой Наташа. — Я убеждена, что папенька с радостью продлит ваше знакомство. Приходите, пожалуйста, как только отыщите время. Я... я буду очень ждать. Иверзнев внимательно посмотрел на нее, и Наташа запоздала смутилась. Только тихо, почти шепотом выговорила. Я понимаю, что должно быть выгляжу смешно и не должна говорить всего этого. Но мне кажется, что вы — единственный человек, с которым я могу разговаривать. Просто и спокойно, безо всяких уловок. И вы все-все понимаете. Все понимаете так же, как и я, и, и не посмеетесь надо мной. Я ведь не кажусь вам дурочкой или юродивой. «Какой бред!» — искренне сказал Иверзнев. «Кому в здравом уме придет в голову называть вас так? «Тетя», — просто ответила Наташа. «Она говорила, что мои чудовищные мысли я должна прятать как можно глубже и ни в коем случае их не показывать». «Странно. Если мысли следует прятать, то что же, согласно последней петербургской моде, нужно демонстрировать? Голую, без прикрас, строгую и чистую глупость?» Наташа не выдержала и преснула. Затем протянула руку, и Михаил пожал ее. «Я никогда не смогу посмеяться над вами. Вы слишком напоминаете мне мою сестру. А Вера — самый сильный и смелый человек из всех, кого я знаю». В доме со скрипом отворилась дверь. В проеме появилось сердитое лицо горничной. «Наталья Владимировна, домой ты изволите идти, аль нет?» «До свидания, Наташа». коротко сказал Иверзнев, и, выпустив пальцы девушки, быстро не оглядываясь, шагнул в темноту. Через десять минут он был дома. Дверь в сени была плохо прикрыта и поскрепывала от сквозняка. «Лазарев пришел», — понял Михаил. Кинул на гвоздь куртку и уже начал вполголоса ругаясь стаскивать скользкие от грязи сапоги, когда из недр квартиры послышались невнятные голоса. Недоумевая, Иверзнев выпрямился и с минуту недоверчиво вслушивался в эти звуки. Затем широко улыбнулся в темноте, снова натянул сапоги, взял куртку и, подойдя к двери, громко сказал. «Василий Петрович, я сегодня ночую в лазарете у Ситникова кризис. Заприте дверь!» В ответ тишина. Улыбаясь во весь рот, Михаил вышел из дома, сбежал по крыльцу и, повернув к лазарету, негромко запел. И опять я целую ночку не спала.